Глава сорок четвертая. Лилит. Вылезай. Я знаю, что ты здесь. Стук в дверь моего временного убежища заставил вздрогнуть и сильнее притянуть ноги к груди. Мне не хотелось, чтобы кто-то застал меня в столь непристойном виде, поэтому едва Самаэль схватил чистые штаны и скрылся в уборной, я не придумала ничего лучше, чем спрятаться в его шкафу. попыталась забиться в угол как можно глубже, скрывшись за многочисленными вешалками с рубашками хозяина комнаты, но герцог бесцеремонно сдвинул их в сторону. «Ничего не говори», — попросила я, утыкаясь пылающим лицом в поджатой груди колени. «Я не знаю, как это произошло». «Понравилось?» — усмехнулся он, нависая надо мной. Или Самаэль оказался так плох, что ты решила спрятаться от него в шкафу». «Нет, то есть да, то есть я не хочу это с тобой обсуждать. У нас почти ничего не было». «Почти не считается», — хитро прищурившись, заметил Эр Руар. «Руар, я хочу уйти отсюда, но я ни разу не была в этом крыле. Помоги, пожалуйста», — взмолилась я. Стянув с вешалки одну из сорочек Самаэля, демон протянул ее мне. «Надевай. Я не умею открывать порталы, как Сэм». Я могу их только подпитывать, так что до твоих покоев придется идти своим ходом. Послушно накинула рубашку, которая оказалась даже длиннее моего платья. Руар поднял туфлю, которой я разбила бровь принцу. «Нет», — замотал я головой, — «я это орудие пыток больше не надену». «Босиком идти собралась? Или хочешь на ручке? подмигнул он. Подумав, вернулась к шкафу и выудила из недр пару плотных носков, которые натянула на ноги. «Я готова. Хочу поскорее убраться отсюда. Наверняка тут уже побывало не меньше сотни влюбленных в принца девиц. Не хочу, чтобы меня приняли за одну из них». Вместо того, чтобы проследовать к двери, Руар развернулся к книжному шкафу и, прежде чем я успела задать вопрос, надавил на один из корешков. Шкаф со щелчком отъехал в сторону. «Тайный ход?» — удивилась я, рассматривая темный туннель. Руар запустил магический светлячок, освещая узкий коридор, и подтолкнул меня вперёд. «Мальчишками мы излазили с Сэмом дворец вдоль и поперёк. Здесь немало подобных ходов. Даже жаль будет, когда дворец разр...» Он осёкся, не договорив. «Когда его что?» «Ничего». «Не бери в свою хорошенькую голову. Новое еще лучше будет». Допытываться не стала, догадавшись, что Руар едва не проговорился об одном из своих видений. Спустя несколько поворотов мы попали в закуток, где я услышала голос владычицы. «У тебя есть обязательства перед миром. Ты должен дать пятому миру сильного наследника». «Вот увидишь, когда проклятие спадет, Лилит окажется моей парой». ответил Самаэль, заставляя меня ошеломленно замереть на месте. «Именно она будет следующей владычицей». «Не приближайся к девушке до тех пор, пока не спадет проклятие, и не убедишься в этом, если не хочешь увидеть ее, привязанной к столбу на арене». Я знала о том, как жестоко наказывали демониц, совравших, будто Самаэль их истинный. «Но я вовсе не мечу во владычицы, меня так столбу за что?» Что, ответил Самаэль, не услышала, потому что Руар настойчиво потащил меня дальше. Пройдя еще пару поворотов и небольших коридорчиков, оказались в отведенных мне покоях. Эртруар собирался было уже уходить, но вдруг остановился у самых дверей. «Кстати, по поводу нашего уговора. Ты не передумала?» Я прикусила губу. «Нет, конечно, все в силе. То, что случилось сегодня в комнате его высочества, не повторится». Самоэль, не стоит того, чтобы быть прикованной на арене к позорному столбу. Я все спросить хотел. А как ты собираешься разобраться с одной маленькой проблемкой? Если ты про девственность, не волнуйся. У меня есть план, как провести инкуба. Я приготовлю дурман, который отобьет чутье Пифону. На утро после выпускного в все решат, будто я переспала с тобой. Вот и все. А когда действие дурмана развеется... «Меня уже здесь не будет». «Что ж, раз уж ты так хорошо все продумала, остается только дождаться выпускного». Демон ушел, оставив меня один на один со своими мыслями. Я приняла душ и сменила платье, когда явился слуга с приглашением на ужин. Признаюсь, сильно нервничала и не знала, как вести себя теперь с правительницей». сама же самара была невозмутима, словно ничего и не произошло. Я тоже старалась держать лицо, но получалось у меня плохо. «Как дела с дипломом? Хватает ли материалов?» Вдруг спросила владычица, покручивая в руке бокал с вином. «Да, спасибо». Я вытерла губы салфеткой и отложила в сторону. Вчера заключение дописала. Защита на следующей неделе, так что я все успела вовремя. Через два дня консультации у ректора Агари. Мне пришло уведомление на связной артефакт. Вот как. Она нахмурилась. Знаешь, в таком случае я бы рекомендовала тебе вернуться в Академию пораньше. Как скажете, Ваше Величество. Учтиво склонила я голову, стараясь скрыть досаду. Мне казалось, что я понимала, почему владычица решила отправить меня из дворца. После ужина переоделась в вещи, в которых прибыла две недели назад, зажала готовый диплом подмышкой и полетела в академию, стараясь не думать о том, что произошло. Стоило шагнуть в свою комнату, как в нос ударил бесподобный цветочный аромат. На розах за те две недели, что меня не было, не пожухла ни листочка. Но поразило меня не это, а количество цветов. Я точно помнила, что половину букета отдала Лерре на продажу. Написала подруге, что вернулась в академию и заодно спросила, как дела с нашим маленьким бизнесом. Арчиха меня удивила, ответив, что продала все розы, которые забирала, и моя доля выручки лежит у меня под подушкой. Заглянула в указанное место и нашла увесистый мешочек с золотыми монетами. Стараясь не думать, каким образом цветы вновь появились в комнате, и кто приложил к этому руку, легла спать. А на следующее утро не знала, как благодарить владычицу, что она отправила меня в академию пораньше».